Глава пятая. Дана. «Прикинь, Данка сказала, что с парнем общается», сказала как-то за обедом в универе Ульяна. И это услышали все. Благо за столиком сидели только девчонки. Ее одногруппницы в основном. Я в последнее время старалась за ними не таскаться. Все же слова сестры тогда в клубе меня задели. Не хотела быть той, кого терпеть не могут в компании, но им приходится. Вот только это не помогало. В этот раз они сами подсели ко мне в столовой. «По-любому врет», – хихикнув, заметила Алиса. Я промолчала, мне уже порядком надоели их подколки, но я ничего не могла с этим поделать. Пойти в прямое противостояние значило отпустить себя и смело смотреть в глаза тем, с кем собиралась конфликтовать. Поэтому я просто надеялась, что не буду реагировать, и они отстанут. Но не тут-то было. «А, нет, я вспомнила. Она утверждает, что встречается с кем-то». Широко улыбнувшись и пристально глядя на меня, заявила Ульяна. «Да ладно», – вытаращив глаза, ко мне развернулась Алиса. что серьезно? Их подружки тоже смотрели на меня, открыв рты от любопытства. Они были в предвкушении новой сплетни, а тем более такая любопытная тема, Ее же можно было мусолить бесконечно. Серьезно, огрызнулась я, мечтая сквозь землю провалиться. «И с кем?» выпалила одна из девчонок, с которыми я не особо общалась. «Им-то от меня что нужно?» «Какая разница?» Уже жалея о своем длинном языке, нехотя ответила я. «Ой, чмошник какой-нибудь, по-любому», заявила еще одна. Девчонки дружно стали смеяться, а меня это только злило. Вот совсем не хотелось, чтобы они так думали. Почему это я могу встречаться только с отстоем каким-нибудь? Попыхтела с минуту и все же не выдержала. «Никакой он не чмошник, он просто нереальный красавчик. Высокий, широкоплечий блондин, умный, увлекается спортом, и тачка у него крутая. Любая из вас на такого запала бы», – выпалила я и резко захлопнула рот, понимая, что переборщила. На меня уставились пять пар глаз, причем все как одна недоуменно хлопали ресницами. А я готова была сквозь землю провалиться, слишком расхвалила своего мифического парня, сглотнула и подумала. Хоть бы они не захотели еще подробностей. Но мне не могло так повести. Просто это было бы слишком просто, чтобы они закивали головами и стали извиняться. Нет, такого я точно никогда не дождусь. И кто этот красавчик? Первая очнулась от удивления Ульяна. Как зовут? Ну, я запнулась лишь на секунду. Я вам не скажу. Не хочу афишировать наши отношения. Он слишком популярный. Если кто-то узнает, будут меня доставать. «Не может быть», – выдохнула Алиса. «Знаю я одного высокого красавчика-блондина в нашем универе, и он нереально популярный». Я прикусила губу. Уже тысячу раз успела пожалеть, что соврала про парня. Лучше бы проглотила тогда ее язвительное высказывания на мой счет, а теперь одна ложь рождала другую. Я начинала бояться, что заврусь до такой степени, что сама забуду, что и когда говорила. «Можете не спрашивать, я не скажу». Буркнула я и отвернулась, заметив, что смутила девчонок. Мне удалось выторговать передышку. Конечно, хотелось надеяться, что они отстанут и со временем забудут. И я пообещала себе молиться об этом каждый день, что угодно, лишь бы подействовало. Но верилась в такую удачу с трудом. «Неужели он?» – шепнула одна из девчонок. Я даже не стала смотреть, какая из них. А догадываться, про кого они вообще говорили, я никак не планировала. Да и не смогла бы, я ведь не рассматривала людей, ни с кем никого не обсуждала, да и не с кем, в общем-то, было. Я понятия не имела, кто у нас в универе считался популярным. Я просто уставилась в свою тарелку и сделала вид, что меня тут нет. Это мне всегда удавалось на сто баллов. Быть невидимкой я умела. Вот бы меня на самом деле не могли видеть, тогда бы я расслабилась. Хотя вряд ли кто-то, кроме знакомых, меня замечал. Я и так была невидимкой. Просто серой тенью, на которую никто никогда не взглянет. Ульяна была права, что я не могу ни с кем общаться. Зачем было придумывать каких-то несуществующих знакомых? Хорошо, что обед быстро закончился, и мне удалось избежать дальнейших расспросов. Я просто быстро смоталась на очередную пару. В ближайшие дни я всеми правдами и неправдами отговаривалась от встреч с друзьями Ульяны и дома делала максимально занятой вид, прячась за стопкой учебников. Благо, сессия была не за горами, и подобное поведение не вызывало вопросов у сестры. Спустя неделю, когда я перестала слышать от нее вопросы о моем якобы парне, мне все же удалось расслабиться и успокоиться. Я уже решила, что тема закрыта, и со спокойной душой собиралась на вечеринку. Да и как я могла не пойти на день рождения единственной сестры? Но все началось по-новой, стоило мне только войти в кафе. «Ты опять одна?» – спросила Алиса, хитро улыбаясь. «Приглашала парами. Где же твой парень? Когда ты нам уже покажешь своего любимого?» – спросила уже Ульяна. «Я и не обещала вас с ним знакомить», – заметила я вмиг, теряя все крупицы приподнятого настроения. «Глупо тусить без парня», – заметила Ульяна. «Если он существует, конечно». «Существует?» – возмутилась я, краснее от того, что снова приходилось врать. «Но приводить его к вам и позволять слушать, как надо мной насмехаются, я бы точно не хотела». Именно так мне хотелось сказать, но я промолчала. «Давай так, завтра мы все снова собираемся в этом же кафе. И если ты не приводишь своего парня, значит, его вообще не существует. И ты ужасная врунья», – не сдавалась Ульяна, стараясь закопать меня еще глубже. «А если все же я приду с ним?» – с вызовом спросила я, хотя и знала, что позже пожалею об этом. «Ну, ты сначала приведи этого красавца, а мы посмотрим». Прищурившись, ответила Ульяна и отвернулась, решив, что пора бы уделить внимание и другим гостям. Она с явным удовольствием принимала подарки, веселилась, позже танцевала, а я все это время сидела и думала, где же возьму парня, чтобы предоставить сестре и ее друзьям в доказательство правдивости своих слов. Мне во что бы то ни стало, захотелось утереть им нос, иначе они вечно будут надо мной издеваться». Я весь вечер думала, где мне взять хоть какого-нибудь парня. Уже понимала, что никакого красавчика-блондина я им предоставить не смогу, а вот кого-то попроще можно было поискать». Выбор пал на одногруппников. На следующий день, дрожа от нервного перенапряжения, я подошла к одному из них еще до начала первой пары. «Привет, Паш, можно тебя на пару минут?» – спросила я, слегка запинаясь и лишь один раз подняв на него беглый взгляд. «Привет, Дана, да, конечно». Он отступил от друзей на пару шагов, вроде как уединяясь со мной. «Что ты хотела?» – спросил он, когда спустя минуту я так ничего и не сказала. «Понимаешь, я хотела позвать тебя в кафе. Начала я, но осеклась». «Данилов, я не поняла, что здесь происходит», – услышала я голос одногруппницы Элины. «Привет, Эль. Да вот Дана о чем-то попросить хотела». Проговорил, ничуть не кривя душой и не отнекиваясь, Паша. «И что ты хотела?» Недовольно поинтересовалась девушка, повиснув на его шее. «Вы встречаетесь?» – тихо поинтересовалась я. «Да, а это имеет какое-то значение», – уточнил Паша. «Я не знала, извините». Еще сильнее склонив голову и сутулившись, я поспешила куда подальше. «Боже мой, как стыдно!» Это оказалось не так просто, как я думала. Пронеслось у меня в голове, пока я сгорала со стыда. «Эй, ты чего тут? Сейчас пара начнется», – проговорил кто-то, задевая меня за локоть. Я подняла взгляд и увидела еще одного из одногруппников. Вдохнув поглубже и собрав всю волю в кулак, я решилась попробовать еще раз. «Привет, Саш, можно спросить?» Начала я, снова не кстати замявшись. «Привет, Дан, давай по дороге на пару, опоздаем же», ответил парень, хватая меня под руку. «Ты ни с кем не встречаешься?» Решила уточнить сразу, чтобы не получилось еще одного недоразумения. «Нет» ответил парень, озадаченно на меня посмотрев, как раз поймав мой мимолетный взгляд. «А ты имеешь на меня виды?» с улыбкой уточнил он. «А если да, сходишь сегодня со мной в кафе?» не теряя времени, выпалила я. «Интересно», ответил парень, явно не ожидавший от меня подобного. «Хорошо, давай сходим». «Серьезно?» спросила я, снова посмотрев на него. «Да», ответил он, пожав плечами. «Хорошо, тогда после пары договоримся», улыбнувшись, обрадованно заговорила я. «Ну вот, полдела сделано. Осталось попросить, чтобы сделал вид, что мы давно вместе, и все», подумала я, довольно жмурясь. Лекция тянулась в этот раз очень долго. Наверное, потому что я ждала ее завершения как никогда раньше. И как только преподаватель нас отпустил, я подхватила лекции, кинула их в рюкзачок и обернулась, высматривая Сашу. Улыбка в тот же момент сползла с лица, когда я увидела, что рядом с ним стояли Паша и Алина. Девушка, склонившись, что-то тихо говорила ему на ухо, а его взгляд был устремлён точно на меня. Саша хмурился и был явно не рад услышать то, что вещала ему одногруппница. Я уже понимала, что Саша ни в какое кафе со мной не пойдет и в лучшем случае просто будет игнорировать. Просить об услуге кого-то еще из группы я больше не решилась. А кидаться на всех подряд в универе было бы крайне глупо, если не сказать больше. Не хотелось прослыть странный. Да и с моим мизерным опытом общения с людьми я и так сделала сегодня невозможное. В итоге мы имеем то, что имеем. Я стояла недалеко от кафе, где мы с сестрой и ее друзьями запланировали встречу и никак не могла решиться пойти туда. Не хотелось быть поднятой насмех, но что делать я не знала. Осмотревшись по сторонам, я решила, была не была. И рванула к молодому мужчине в классическом костюме, проходящему как раз мимо.